«Ты поняла, почему она так поспешно уехала?» — спросила Лила, имея в виду Пинуччо. «Потому что хотела быть со своим мужем», — Лила покачала головой. «Она испугалась собственных чувств. Что ты имеешь в виду?» «Она влюбилась в Бруну. Эта мысль поразила меня своей неожиданностью. «Пинуччо?» «Да». «А он?» «Он этого даже не заметил». «Ты уверена?» «Абсолютно». «Откуда ты знаешь?» Он влюблён в тебя. — Что за ерунда? — мне вчера Нину сказал. — А мне он даже не намекнул. — Чем вы занимались? — Катались на лодке. — Одни? — Да. — И о чём говорили? — Обо всём. — Он тебе рассказал? — О чём? — Сама знаешь. — Поцелуи? — Да. — Нет, ничего не говорил. Даже одуревшая от жары и долгих часов плавания... Я ухитрилась не сболтнуть лишнего. Лила ушла к себе, а мне почудилось, что я парю на простыне, а моя темная комнатка переливается синими и красноватыми огнями. Пинучча сбежала потому, что влюбилась в Бруну. Бруно остался к ней равнодушен, зато влюбился в меня? Я начала вспоминать, как вели себя эти двое, что и каким тоном говорили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 Никто из нас даже не поморщился. Нино, например, никак не прокомментировал ее внезапный отъезд, а Бруно ограничился тем, что заметил, жаль, мы даже не попрощались. Минуты позже мы уже говорили о чем-то другом, как будто никакой пенучи наиски никогда и не бывало. Еще меньше мне понравилась стремительная смена ролей. Нино, который раньше обращался к нам обеим, на самом деле чаще всего ко мне одной,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 И принять участие в разговоре. Но каждый раз, когда я приближалась к ним настолько, чтобы хоть что-то расслышать, меня охватывало недоумение. Нино рассказывал лиле о своем детстве в нашем квартале, рассказывал живо и эмоционально, а она слушала его, не перебивая. Мне делалось неловко, и я замедляла шаг, сдаваясь на милость скучному Бруну.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 Едва мальчики направились в сторону Фарио, как Лила, собирая свои вещи, набросилась на меня с упреками, как будто я целый день, каждый час и каждую минуту совершала ошибку за ошибкой, включая мой ответ на предложение Нино, слишком явно противоречившей тому, что сказала она. Я не очень хорошо поняла, чем ей не угодило, но одно было несомненно — я перед ней провинилась. почему ты весь день липла к Бруно. — Я? — Да, ты.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 просто наговорили друг другу гадостей, не слыша и не пытаясь понять друг друга. Нунция, которой надоели наше препирательство, печально покачала головой и сказала, «Завтра после ужина я пойду с вами в Фарио». «Туда долго идти», — сказала я. «С чего это нам идти пешком?» — резко вмешалась Лила. «Вызовем такси, деньги у нас есть».